Глава 35 «Нам пора, сэр», — произнес Ревак. «Шестой час». Трайс знал это. Он уже переоделся в длинный серый балахон, приготовился к ритуалу и убрал из кармана хрон. «Как я смотрюсь?» «Царственно», — ответил Ревак. «Но нам и в самом деле пора». Плечом к плечу они покинули апартаменты управляющего и зашагали по длинному коридору. «Отчеты?» — на ходу спросил Трайс. «Диадох и ритуальные шифровальщики уже на пути к Ризнице. Диски разосланы по осевым храмам. Наши люди, находящиеся там, сообщают о том, что верующие уже собираются к вечерней мессе. Городские средства массовой информации взяты под наше управление, и вскоре уже начнется селективная трансляция. Астропатическая деятельность во всем Улье прекращена». Агенты на местах докладывают, что кризис, организованный нами в Карбонополисе, как мы и планировали, привлек всеобщее внимание. Перфекты геометров подтверждают, что зал осуществления расчарчен и подготовлен. Они дошли до охраняемых лифтов. Дежурные стражники поклонились и отошли в сторону, пропуская главного управляющего. «Возникли какие-либо проблемы?» — спросил Трайс. Издав низкий гудок, лифт помчал их сквозь этажи. «Небольшие проблемы с толпой в общем блоке «Эй», — ответил Ревок. «Ничего серьезного, если не считать того, что собралось много людей. Кто-то испугался сообщений о террористической деятельности в другом городе и хотел сходить в Великий Темплум, чтобы помолиться. Но куда больше было просто любопытных. Мы перекрыли все подходы, но то, что там происходит нечто особенное, все равно видно за версту». «Как вы собираетесь с этим разбираться?» «Я уже поговорил с Санкельсом», — сказал Рэвок. «Он перебросит всех свободных маршалов из отдела внутренних расследований в охраняемую зону, чтобы усилить секретистов. Санкельс заверил меня, что мобилизовал все подразделения по подавлению беспорядков». «Хорошо. Это замечательно. Что-нибудь еще?» Рэвок покачал головой. Лифт остановился, и двери разошлись, выпуская их на одну из взлетных площадок на крыше здания. Роскошный бронированный флайер с гербом министерства на коротких крыльях уже прогревал двигатели. Две боевые машины сопровождения стояли рядом. Охранники тут же повернулись к ним. Боковой люк флайера открылся, и главный управляющий вместе с Реваком устремился к нему. Они поднялись в пассажирский отсек, и стюард задраил люк. — Переправка словаря начнется через 15 минут, — сказал Ревак. «Когда это произойдет, переходим в степень готовности Бета», — ответил Трайс. флаер взмыл в воздух и вылетел из посадочного ангара в сопровождении двух боевых машин. Темнело, и огромный город внизу казался скоплением мрачных монолитов, усеянных россыпью сверкающих огней. Мы были в нескольких кварталах от Великого Темплума, когда стало ясно, что этой ночью должно произойти нечто важное. Яркие лучи прожекторов обшаривали небо над прилегающими к храму зданиями, а все подходы к площади были забиты людьми. Над нашими головами все чаще проносились флаеры и армейские лифтеры. Они явно патрулировали окрестности. «Ситуация становится рискованной», — сообщил по Воксу Карл. Он вместе с карой и Маут Плайтон ехал в Бергмане. «Толпа растет. Люди ничего не понимают. Они на грани паники». «Теперь мы видим кордоны. Да, кордоны. Вооруженные маршалы. Контрольно-пропускные пункты. Проверяют все машины. К Темплуму ближе, чем на километр подпускают только технику магистратума». «Принято», — сказал я. Я сверился с записанными в моем кресле картами территорий, прилегающих к Темплуму. «Есть предложение». Плайтон рассказывала, что вчера со своим приятелем вошла с северо-запада. Там громоздятся пристройки, богадельни и дома благотворительности. Я вижу это на карте. Втроём мы можем прокрасться этим путем. Во всяком случае, я готов попытаться. Хорошо, — ответил я. Только будьте осторожны и оставайтесь на связи. Через лобовое стекло грузовика мы увидели, как Бергман проезжает через толпу на прилегающую улочку и исчезает из виду. «А мы что будем делать?» спросил Нейл, сидящий за рулем. «Попытаемся войти через главный вход», сказал я. «Просто спокойно подъедем к нему», с сомнением спросил Акыс. «Что ж, я мог бы заставить всю эту толпу и всех маршалов охраняющих полосу заграждения, поверить в то, что мы всего лишь грузовик Магистратума, полный бойцов, присланных для подавления беспорядков. Но мне не хотелось бы слишком быстро разыгрывать Псайкерскую карту и обнаруживать наше появление. «Если вы не можете заставить их поверить, что наш грузовик принадлежит Магистратуму, почему бы нам в самом деле не угнать грузовик Магистратума?» – спросил Белкнепт. «Мне нравится ход его мыслей», — сказал Нейл. На то, чтобы проехать за дворками к северо-западному углу Темплум-сквер ушло почти 20 минут. Но Карл обладал хорошим чутьем. Эта территория пустовала. Толпы, судя по всему, предпочитали собираться в более открытых местах, наподобие широких бульваров, подводящих к Темплуму. Плайтон провела урчащий Бергман по мощеному переулку, огибавшему зал хористов, и въехала в маленький дворик. Старые здания вокруг выглядели заброшенными и темными, хотя за ними на юго-востоке вечернее небо ярко освещали мощные прожекторы, установленные вокруг Темплума. Карл и его спутники вылезли из машины и в последний раз проверили свою экипировку. Плайтон была одета в черную броню магистратума, с которой были сняты знаки отличия и инсингния отдела особых расследований. Помимо тронзвассы-9, Она была вооружена огромным помповым ружьем, которое для нее нашел Нейл. Плайтон казалась огромной и громоздкой по сравнению с менее рослой и более изящной Карой, чью стройную фигуру защищал темно-пурпурный армированный комбинезон, поверх которого была накинута короткая коричневая безрукавка. Свол была вооружена трепещущим мечом, перекинутым за спину, и сжимала в руках болтерный пистолет. «Куда?» – прошептала Кара. "Пойдём на свет", ехидно ответил Карл. "Это, конечно, вариант", произнесла Плайтон. "Но если вон там повернуть налево, мы сможем пройти мимо школы для бедняков, а затем прикрываться за стеной богадельни на протяжении всего пути до трапезной и сторожки у ворот". "Да, в этом ты разбираешься", усмехнулся Карл, проверяя пикатер, а затем убирая его под длинный коричневый плащ в кобуру рядом с ножнами. "А это что?" — спросила Кара. Карл распахнул плащ и извлек из ножен меч. «Трон, откуда это у тебя?» «Это один из парных мечей, которыми инкубула убила Матуина», — ответил Карл. «Я нашел его среди обломков прямо перед тем, как мы сбежали. Хочу воткнуть его в глотку тому, кто подослал эту тварь». Вслед за Плайтона они побежали по темному переулку и свернули во внутренний дворик, освещаемый одинокой лампой. На противоположном конце переулка виднелась кольцевая дорога, огибающая внутренний круг храмового комплекса. Они увидели белые кордоны ограждения. По дороге прополз гусеничный бронетранспортер. «Есть кто поблизости?» – прошептала Кара. «Да, патрули с трех человек», – ответила Плайтон. «Подождите секунду. Да, они повернули за угол. Пошли». Они бросились вперед, пересекли кольцевую дорогу, Проскочили под белым заграждением и скрылись в узком неосвещённом переулке. Школа для бедняков была справа от них. Они поспешили дальше, прижимаясь спинами к стене. Кара подала им сигнал остановиться, когда в конце переулка появилась команда из шести офицеров в полной боевой экипировке. Когда они прошли, Свол дала отмашку двигаться дальше. Карл прикрывал тылы. Он осмотрелся вокруг и шумно вдохнул холодный ночной воздух. «Ночка предстоит веселая», — пробормотал он. Огромный черный грузовик магистратума, рыча мотором, выехал из пустого транзитного тоннеля, и Белкнап вышел из восьмиколесника, размахивая руками. Грузовик остановился, не выключая, впрочем, двигателя, и из кабины высунулся маршал, огромный в своей боевой броне. «Что случилось?» — протрещал Вокс, встроенный в его шлем. «Мой восьмиколесник сломался. Кто-то из ваших парней приказал мне очистить территорию, но эта проклятая железяка просто остановилась. Не могли бы вы помочь мне? Я совсем не разбираюсь в моторах». маршал махнул своему водителю и вместе с Белкнопом обошел восьмиколесный грузовик, направляясь к открытому капоту. «Сюрприз!» — произнес прятавшийся там Нейл, выстрелив в визор маршала. В тот же миг в воздухе просвистел Каин, пригвоздивший водителя магистратума к его креслу. «Чисто!» — крикнула Кыс. Ануэрт выпрыгнул через заднюю дверь нашего грузовика и вскрыл для меня дверь транспортера магистратума. Белкнап, Нейл и Кыс втащили тела маршала и водителя в нашу машину и заперли ее. Затем Патрик и Пейшенс спрятались вместе с Ануэртом в заднем отделении грузовика маршала, а Нейл сел за руль. Он нажал на газ и погнал машину по тоннелю, затем свернул на один из бульваров и пополз через толпу граждан, собравшихся возле кордона, перегородившего вход на темплум сквер Еще два таких же грузовика и гусеничный бронетранспортер стояли перед нами, а маршалы раздвигали заграждение, чтобы они смогли проехать. «Если кто-нибудь собрался помолиться, чтобы все прошло благополучно, то сейчас самое время» сказал Нейл, когда мы приблизились к кордону. К моему удивлению, Белкнеп и в самом деле последовал предложению Нейла, закрыв глаза и забормотав себе под нос охранительные псалмы. Мы слышали, как тревожно гудит толпа за бронированными стенами грузовика. «Почти на месте», — сказал Нейл. Торопясь закрыть кордон и не дать напирающей толпе проникнуть за ограждение, Маршалы махнули нам, веля проезжать следом за остальными машинами. Наконец мы оказались на огромной площади Темплум-сквер. После суматохи городских улиц она выглядела зловеще пустынной. Огромный Темплум возвышался перед нами, освещенный многочисленными прожекторами, установленными на площади. Широкие белые лучи пронзали ночное небо. Прожекторы медленно поворачивались, иногда выхватывая из темноты силуэты патрульных флайеров, круживших над площадью. Вокруг Темплума собралось значительное количество маршалов, экипированных как для подавления бунта. Их сопровождали какие-то люди в серых костюмах. Я отметил, что по меньшей мере трое из них держали на поводках боевых сервиторов. Маршалы со светящимися жезлами направили нас на парковку рядом с другими грузовиками магистратума, расположившимися возле восточной стороны Темплума. Там уже стояло несколько десятков машин. «Нейл припарковался в дальнем конце ряда, чтобы между нами и людьми возле ворот храма оказались чужие грузовики». «Что у нас со временем?» — спросила Кыс. «Почти 7.30», — ответил я. Главный управляющий выбрался из флайера и отошел в сторону, пригнув голову, когда машина снова взмыла в исчерченное лучами прожекторов неба. Ревок повел Трайса к главным вратам Великого Темплума мимо толпы секретистов и маршалов, внезапно взорвавшиеся аплодисментами. — Спасибо, — улыбнулся Трайс. — Благодарю вас. В просторном Нефе их поджидал бонхард Мы готовы. Все группы докладывают о стабильном положении. Степень готовности — бета. — Превосходно, — ответил ему Трайс, поправляя свой балахон. «Словарь ожидаются через две минуты», — добавил бонхард «Я хочу увидеть его прибытие», — сказал Трайс. «Где Диадох?» «Уже в Ризнице», — ответил бонхард Он прошел туда сразу же, как только приземлился. Его сопровождали шифровальщики. «А Куллин?» «Куллин тоже был с ним, сэр». Трайс повернулся к Реваку. «Мне бы хотелось, чтобы ты тоже пошел со мной, Торос». Ты столько сил вложил в эту работу и должен это увидеть. «Я должен остаться и удостовериться», — заговорил было Ревок. «Все в полном порядке», — сказал бонхард «Идите». Ревок кивнул Бонхарту и отправился следом за главным управляющим через западный вход по широкой внешней галерее к старой ризнице. Это здание также было залито светом прожекторов, вертикальные лучи образовывали сверкающую клетку. «День всех дней», — пробормотал Трайс. «Это великое мгновение в вашей жизни, сэр», — откликнулся Ревок. «Кульминация». «Это великое мгновение для всех нас», — сказал Трайс. Они вошли в старую ризницу. Свод озаряли тысячи светосфер. Подрядчики министерства воздвигли под самым сводом круглую платформу. Ряды кресел были расставлены по краям так, чтобы сидящие смотрели внутрь круга, а в точках осуществления, в точности соответствующих тайной геометрии Улья, были установлены гладкие обелиски из резонансного камня. Трайс поднялся по лестнице на возвышение и увидел, что Кулин с телохранительницей уже сидят среди старших шифровальщиков и чиновников. Арфео кивнул Трайсу, но тот предпочел не обращать на него внимания. Воздух был свеж и прохладен. Центр платформы был пуст, если не считать пучка суспензерных штырей. Вокруг расположились 13 шифровальщиков, избранных для Эннуниации. Рядом с ними стоял Диадох. «Во что он одет?» — прошипел Трайс Реваку. На Диадохе не было ритуальных серых одеяний, которые с таким старанием разрабатывал и создавал Жадер. Вместо них на нем были платья алого бархата и длинная просторная мантия. «Лорд», — произнес Трайс, приближаясь к диадоху. Тот обернулся и одарил Жадера улыбкой. Он пришел, надев свое официальное лицо, лицо оске Людольфа баразана «Жадер, великий день подходит к своей кульминации. Разве ты не возбужден?» «Лорд, вы должны были уже переодеться. Ритуальные одеяния...» «Слишком серы для такого великого события! Я останусь в этом!» «Дело не в серости, лорд!» Трайс с трудом сдерживал ярость. «Я разработал инертную одежду, чтобы она ничем, ни цветом, ни покроем, ни фактурой не угрожала чистоте!» «Ты слишком много беспокоишься, Жадер!» — произнес Диадох. «Замолчи, наконец! Лучше посмотри туда! Словарь уже близко!» Трайс был готов взорваться, но Ревак сжал его руку и покачал головой. Все смотрели наверх. Простоявший века фальшивый потолок, случайно пробитый художником-реставратором, был уничтожен. Теперь можно было рассмотреть настоящий свод. Истинная красота древних фресок, фигуры, окутанные ореолами, золотые храмы, идиллический пасторальный пейзаж, Все это на мгновение охладило гнев Трайса, перед ним предстало совершенство, обретенный рай. Именно это, — понял Трайс, — и привело архидьякона Ольсмана к самоубийству. Это была явная ересь. При всей красоте росписи, ляпись лазури и сельпике, серебряных гравированных созвездиях он был создан рукой Теодора Кадисского. И здесь не было места ни богу-императору, ни примархам, ни великим святым империума. То, что изображалось на фресках и открыто утверждалось в подписях к ним, было Эдемом до грехопадения, когда самые обычные мужчины и женщины гуляли по лику Терры и были наделены силой богов. Фигуры людей окружали оккультные знаки, сливающиеся в огромную карту. Зеркальное отражение узоров, которыми геометристы покрыли пол зала воплощения. Идеальный план расположения осей механизма Улья, магические знаки и линии власти, встроенные Кадисским в его Петрополис. «Словарь на подлете», — произнес Ревок после того, как что-то пропищало в его наушниках. «Откройте люк!» — приказал Диадох. Центральная часть купола над их головами с металлическим скрежетом раскрылась. В уши ударил рев двигателей лифтера, парящего над крышей. «Время?» — спросил Трайс. «Без 10 минут восемь, сэр». «Объявить готовность, Альфа!» — сказал Трайс. Кара, Плайтон и Карл добрались до сторожки возле северо-восточных ворот Темплума. Укутанная светом старая ризница теперь была прямо перед ними. «Спрячьтесь!» – прошипел Карл. Они укрылись в тени, когда послышался рев приближающегося лифтера, отражавшийся эхом от древних стен. «Боги!» – произнесла Плайтон, выглядывая из укрытия. Тяжелый лифтер поднялся над куполом старой ризницы, сверкая в лучах прожекторов. Он завис на месте, пронзительно завывая своими двигателями, и направил вниз, прямо в вершину купола, столб света. «Рейвенор! Рейвенор!» — Карл тревожно закричал в Вокс. «Начинается! Должно произойти что-то очень важное!» Мы выбрались из грузовика Магистратума, припаркованного с восточной стороны Темплума. Бояться обнаружения было уже слишком поздно. Я направил свое кресло в облет внешней стены Темплума направляясь к главному входу. Белкнап и Нейл побежали за мной. Гарлан, кажущийся огромным в своей коричневой облегающей броне, был вооружен изготовленной на заказ плазменной винтовкой. К ней Нейл прикрутил подствольный гранатомет. Сухощавый Белкнап в своем черном армейском френче и длинном развивающемся кожаном плаще имел очень романтичный облик и больше походил на пирата или искателя приключений. В левой руке он сжимал свою медицинскую сумку. Кыс и Ануэрт направились в противоположную сторону, огибая темплум с северной стороны. Облаченная в облегающий зеленый костюм с распущенными волосами, Кыс была вынуждена сдерживать шаг, чтобы коротконогий Ануэрт мог поспевать за ней. Пейшенс держала наготове два парных лазерных пистолета. Все четыре Кайна притаились за ее корсажем. «Быстрее шелта!» «Со всей аффектацией я гоню с такой скоростью, с какой мои весьма укороченные члены позволяют. Я не обеспечен столь изящными ножками, как вы, мамзель!» «Изящные ножки?» — произнесла Крис. «Вы пытаетесь польстить мне, шелта?» «Я верю, что что-нибудь такого формирования могло выскользнуть». Внезапно перед ними возникло препятствие. Люди, маршалы и как минимум два секретиста в серых одеяниях. Кыс не колебалась ни секунды. Она на бегу открыла огонь из пистолетов. «Ануэрт, шевелись! Начинается!» «Итак, мы приступаем!» нам конференция произнес Нейл, когда нас засекли маршалы и секретисты, столпившиеся возле главного входа. Прятаться было уже незачем. «Стреляй, Нейл. Посмотрим, скольких мы можем забрать с собой». Устремившись вперед, агенты нашего врага стали выкрикивать предупреждение, но, по крайней мере, один из них сообразил, что бронированное кресло жизнеобеспечения служит достаточным основанием для того, чтобы открыть огонь. Они открыли огонь. В руках офицеров из отдела внутренних расследований загрохотали помповые ружья и лазерные винтовки, к которым вскоре присоединились и пистолеты секретистов. «Пригнитесь!» — выкрикнул я отвечая противнику из пси-орудия. Мои залпы разорвались в 25 метрах от нас, в передних рядах маршалов, сжигая их броню и разбрасывая их в стороны. Я не стал замедлять движение. Заряды барабанили по броне моего кресла и рикошетили. Я чувствовал, что Белкнап спрятался позади меня, используя мое кресло в качестве щита. Нейл, идущий слева от меня, прыгнул, прокатился по земле и замер на коленях. Пули, предназначавшиеся ему, прошли мимо и испещрили борта транспортеров магистратума. Гарлан открыл ответный огонь, одновременно стреляя из плазменной винтовки и подствольного гранатомета. На Темплум-Сквер перед Великим Храмом началось настоящее светопреставление Шаровые молнии проносились над площадью и разбрасывали во все стороны ошметки тел. Плазменные заряды, похожие на кинжалы солнечного света, Прожигали людей насквозь. Завыли сирены. Остановившись только за тем, чтобы перезарядить гранатомет, Нейл снова побежал вперед, продолжая стрелять. Клубы дыма окутали главный вход. Воздух был полон рева оружия и перепуганных криков. Я скользил вперед, проплывая над изувеченными, скорченными телами. «Карл!» — прокричал я в вокс. Ответа не последовало. Я слышал рев дробовиков шипение лазерного оружия, мелодию, обрубаемую прерывистым визгом плазменной винтовки. Прямо передо мной из завесы густого черного дыма, воздвигнутые снарядами Нейла, вырвались два боевых сервитора. Это были огромные хромированные псы, спущенные с цепи и готовые убивать. Розовые поисковые лучи мгновенно нашли меня. «Белкнап, ложись!» Доктор скорчился за моим креслом, повинуясь не столько приказу, сколько его телекинетической силе, вложенной мной. Четыре лазерные винтовки, установленные на корпусах сервиторов, начали поливать меня смертоносным огнем. К счастью, Адептус Механикус, создавший мое кресло по личной просьбе Грегора Эйзенхорна, сделали его с той же заботой, с какой собирали танки и титанов. Разрушительные потоки расплескались струями пламени по моему обиталищу. Боевые псы смущенно отступили назад. Но я понимал, что вряд ли кресло так же легко выдержит второй натиск. Я потянулся сознанием и оторвал одного из псов от земли, включая его орудие и направляя их на его приятеля. Поврежденный первыми попаданиями лазерных импульсов, второй сервитор инстинктивно начал стрелять в ответ, и боевые псы уничтожили друг друга. Я отпустил из увеченного сервитора и тот рухнул на землю. По каменным плитам покатились осколки его механизма. Второй пес оказался вплавлен в кратер, образовавшийся от лазерного огня. Я вновь устремился вперед. Слева от меня из клубов дыма вышел и вскинул длинноствольный лазган, незамеченный мною секретист. Прятавшийся за креслом, Белкнап выхватил карабин и трижды выстрелил противнику в грудь. «Спасибо», — сказал я. «Но я бы и сам с ним управился». «Просто стараюсь быть полезным», — ответил Белкнап. Транспортировочный луч ворвался в открытый люк, и небольшая темная сфера словаря стала спускаться в старую ризницу. Стержни суспензора, вмонтированные в площадку под крышей, защелкали, включаясь и принимая вес словаря, мягко опуская его до тех пор, пока он не повис на небольшой высоте от платформы. Луч, бивший сверху, угас, и лифтер улетел. Люк стал плавно закрываться. Диадох шагнул к медленно поворачивающемуся в лучах света словарю. Вокруг него собрались 13 секретистов. «Мы приступаем к первому акту энунциации», — произнес Диадох. «Жадер, займите свое место». Трай покорно кивнул и направился к креслу. время спросил он 802 ответил рывок пошлите сигнал осевым храмом пусть священнослужители начинают зачитывать диски сигнал послан ответил рывок Трайс сел в первом ряду кресел стоящих на площадке рывок едва успел сесть рядом с ним как тут же снова вскочил на ноги прижимая ладонь ко лбу торас тревога сэр неприятности возле главного входа и «Что еще?» — прошепел Трайс. «Там применяются псионические силы. Очень мощные, очень яростные. Я чувствую его. Это Рейвенор». Трайс побледнел. «Иди», — прошептал он. «Иди туда и, черт побери, прикончи его наконец!» Ревок торопливо спустился с площадки, выскочил из старой ризницы и побежал по галерее к великому темплуму. Кыс прекратила стрелять. Оказавшиеся на ее пути пять маршалов и три секретиста попытались спрятаться за северным портиком. В этом случае они были бы надежно защищены, а она оставалась бы на открытом пространстве, но Пейшенс схватила их телекинезом и остановила на полушаге испуганные неподвижные цели. Теперь их тела устилали двор. Кыс оглянулась на Ануэрта. Из ствола его автоматического пистолета поднимался дымок. Шолтон ни секунды не колебался, когда началась перестрелка. «Хорошая работа», — сказала она. «Я пытаюсь играть свою роль, как получается». Перед ними был северный портик Темплума. Тыльная сторона старой ризницы также освещалась прожекторами. От куполообразной крыши отчалил и стал подниматься в ночное небо ярко освещенный лифтер. «Похоже, мы опаздываем на представление», — сказала Кыс. «Следуй за мной». «Конечно, мамзель, но что это за неуютный звук?» Пэйшинс Кыс остановилась и огляделась. В глубине северного портика стоял человек, неистово раскручивающий над головой псайбер -монок. Ночь над их головами разорвал яростный лязг. Это захлопали стальные крылья. Со всех зданий общего блока слетались птицы, образуя колышущийся шар пагубы, сверкающий и переливающийся в свете прожекторов. «Только не снова!» — пробормотал Ануэрт. «Шелта, спрячься за моей спиной!» — сказала Пейшенс Кыс. «Прячься за мной!» Образовав узкую стрелу, металлические птицы заложили вираж, а затем спикировали вниз, готовясь разорвать Кыс и Ануэрта на части. Получив ранение в бедро и припадая на ногу, Гарлан Нейл развернулся и прикончил еще двоих секретистов из плазменной винтовки. Он видел врата Великого Темплума, окутанные дымом, основной причиной возникновения которого послужил сам. Но он больше не видел ни Рейвенора, ни Белкнапа. Темплум-сквер теперь превратился в полномасштабное поле битвы. Безумная ярость его нападения на маршалов и секретистов привела к панике среди и без того нервничавших людей на краю площади. На подъездных дорогах и бульварах вспыхнул полноценный бунт. Нейл понимал, что ему необходимо добраться до старой ризницы. Он похромал вперед, не обращая внимания на отдаленное эхо орудийного огня и крики, доносящиеся из темноты. И тут что-то тяжелое вылетело из завесы дыма и ударило его в лицо. Нейл рухнул на четвереньки, выронив плазменную винтовку. Бонхард попытался ударить Гарлона по позвоночнику, Но Нейл перекатился на спину, выплевывая кровь, и сумел блокировать удар. Все еще лежа на земле, он усилил захват и сломал пальцы секретиста. Бонхард закричал от боли и отшатнулся назад, прижимая руку к груди. Вскочив на ноги, Нейл выхватил хостековые автоматические пистолеты и всадил в грудь противника восемь пуль. Секретист закачался и упал. Сжимая по пистолету в каждой руке, Нейл закружился на месте, проверяя, нет ли новых неожиданностей. Но в поле зрения не было никого, во всяком случае, живого. Тогда почему же ему кажется, будто... Словно из ниоткуда прилетел кинжал. Нападение было настолько стремительным и свирепым, что у Гарлана едва хватило времени на то, чтобы его заметить. Он отпрыгнул назад, и клинок рассек стволы обоих пистолетов. Нейл отбросил испорченное оружие и низко пригнулся, настороженно поворачиваясь вокруг своей оси. Моника, едва заметный фантом в дымном воздухе, кружила вокруг него, нанося удары зазубренным клинком. Нейл почувствовал, как один из них пробил армированный комбинезон и вспорол кожу на спине. Он развернулся отчаянным рывком, но фантом уже испарился. Оставаясь за спиной неповоротливого мужчины, всегда за его спиной, Моника готовилась нанести смертельный выпад. В сопровождении Белкнапа я вплыл в неф великого Темплума. Это пустое и тихое место являло собой резкий контраст безумной ночи снаружи. «Сюда!» — сказал я Белкнапу. Из западного коридора выбежал мужчина в сером костюме. У него были усталые желтые глаза, как два умирающих солнца. Он перешел на шаг и направился к нам. «Имперская инквизиция», — объявил я. «Сдавайтесь!» «Я знаю, кто вы», — сказал он. «Я тоже знал, с кем имею дело». Секретист потянулся сознанием и ударил меня, заставив откатиться назад. Белкнап попытался выстрелить в него но желтоглазый легким кивком заставил нашего доброго доктора пролететь порядка 20 метров. Падая, Патрик сломал скамью, а затем, потеряв сознание, сполз на пол. «Понеслась», — произнес я, покидая тело. Ревок встретил меня, не пытаясь уклониться от нападения. Он принял колючие красные очертания, имеющие вкус прокисшего вина, и прорвался сквозь мои ментальные защиты. Я отшатнулся назад, оказавшись таким же беззащитным, как Мидия, чью раковину взломали за обеденным столом. Ощущая зловоние собственных ментальных ран, я восстановил свою броню и снова схлестнулся с Реваком, вонзая пики пси-энергии в его красную псионическую форму. Они утыкали его, словно перья. Ревак взвыл. От ударной волны заходили ходуном деревянные скамьи Великого Темплума и вылетело несколько окон. Я вогнал пики еще глубже, превращаясь в ежа с метровыми иголками. Равок снова закричал и вырвался из моего захвата, ломая иглы. Он взмыл под самый купол великого Темплума, где принял очертания какого-то крылатого создания, смутно напоминающего летучую мышь, но для описания которого явно не хватало четырех измерений. Тварь выпустила длинные волокнистые щупальца, которые хлестнули по мне, сдирая в попыхах поставленные защиты и сминая край моего сознания. В отчаянной попытке укрыться от удара я приобрел форму отточенного клинка и устремился сквозь хлещущие по мне щупальца, рассекая их, пока не вонзился во влажную сердцевину летучей мыши. Дрожащее тело Ревака пало на колени. Из его глаз и носа струилась кровь. Он напряг свое сознание, сжимая чуждые нашему миру очертания летучей мыши до крошечной красной точки, а затем разворачивая ее в сложную геометрическую фигуру. Фигура эта начала множиться и заполнять пространство своими копьями со скоростью, возрастающей по экспоненте. От плодящихся геометрических структур несло горелой кровью и старыми костями. Я пытался увернуться, стараясь найти место для отступления, но они были повсюду вокруг меня. Раздался неистовый треск, и мне показалось, будто вся планета выхвачена из гравитационного поля звезды, точно плод срываемой с ветки. Отвратительные геометрические фигуры, количество которых уже достигало нескольких сотен, стали стремительно сходиться вместе, сжимаясь вокруг моего сознания, подобно зубам фрактального дракона. «Такого хищника я прежде не знал. Он не кусал» но сокрушал. Я оказался зажат между сложными геометрическими фигурами, подходившими друг к другу настолько идеально, что между ними не оставалось ни единой щели. От меня не останется и мокрого места, когда они сойдутся. Вырваться я мог, только прорвав реальность и устремившись к собственной гибели. Я пытался вырваться на свободу, но не мог. Не мог. Кара, Карл и Плайтон проникли через северный вход старой резиденции и скорчились в тени. Из своего укрытия они могли видеть недавно установленное возвышение и кружок шифровальщиков, собравшихся вокруг медленно поворачивающейся сферы, парящей в столбе света. Мы должны, заговорила Плайтон. Постойте, воскликнул Карл. Свитаэтера, это же губернатор Баразан. Диадок протянул руки к свету, И раздвинул металлические страницы словаря. Он начал читать, произнося непроизносимое. С потолка посыпалась штукатурка, в небе полыхнула молния, диадох изрек первые созвучия сотворения. Напитавшись энергией, засияли резонирующие обелиски. Промчавшись ледяным порывом, небесный белый свет озарил ризницу и протянулся непрерывными лентами по осевым направлениям города. Каждая из 999 церквей была освещена этими лучами. Священнослужители прочитали содержимое своих дисков до половины, и теперь жгучий свет образовал огненные ореолы вокруг прихожан. В сиянии старой ризницы диадох перебирал страницы словаря, декламируя могущественные не слова, а антиязыка энунции. Он помедлил только для того, чтобы сорвать с себя личину. Маска оски Людольфа баразана упала на пол полплощадки. Открылось обожженное, изувеченное, но истинное лицо диадоха, отвратительное месиво обгоревшие мускулатуры, воспаленной плоти и черных зубов, незащищенных губами. Он снова протянул свои руки, продолжая перелистывать страницы металлического словаря, И читать не слова. Его окружал Ореол. Участок за участком его тело восстанавливалось. Плоть наползала на кости. Обрастали кожей руки, будто под руками скульптора возрождалось лицо. Мясо, кожа, волосы. Все преобразовывалось, становясь ярким и свежим. «Трон святый!» — воскликнула Кара. «Что?» — спросила Плайтон. «Что случилось?» «Это Молох», — сказал Карл Тониус. «Это Зигмунд, черт его дери, Молох.